Утром я проснулся от сухости во рту, почемокав губами, хотел было встать, чтобы поискать воду, но вдруг перед моим лицом появилась рука в бронеперчатке со стаканом. А, это ты, сержант. Жадно схватив стакан, я припал к нему. Ох, спасибо. Это был ваш вчерашний приказ: как только проснётесь, подать воду, уточнил телохранитель. Всё равно спасибо. Дрожа от озноба, вот это мы вчера дали. Я вскрыл бутылку с лимонадом и выпил её прямо из горла. От кровати раздался жалобный стон. Посмотрев на двух девушек, я налил в два стакана холодной воды и отнёс им. Пока девушки приходили в себя, посетил туалет и душ. Лорда я нашёл в огромном холле виллы, где он с хозяином и ещё тремя гостями лечились с помощью спиртного. Ещё двух десятков гостей не было видно, видимо, пока не проснулись. Доброе утро всем. Громко сказал я, входя в холл и усмехнувшись болезненным гримасам гостей и хозяина. "Ты почему такой бодрый, Арни? Я же всё-таки сертифицированный врач общей практики, у меня всегда с собой аптечка". "Спаситель", простонал хозяин. Сделав всем болезным инъекции, ничего серьёзного, лёгкий стимулятор, я вернул аптечку к апралу, который убрал её в нагрудный карман и присел на свободный двухместный диванчик. Разговор шёл, как всегда, о бабах. Денис, ты вроде с двумя уходил, спросил лорд. Было дело, хорошие девчонки, кивнул я. А я с тремя, похвастался Арни. Я всегда знаю свои возможности и не беру на себя лишнее. Тут ты прав, на третье у меня сил не хватило, загрустил лорд. Да что там говорить, и на вторую тоже. Мы немного пообсуждали женскую тему, а как только я заметил, что хозяин и гости пришли в себя, задал вопрос: Вы не подскажете, как можно купить планету класса А? Да очень просто, начал отвечать хозяин. Видимо, он единственный хорошо знал тему. Тебе нужно родиться дворянином, потому что владельцами планет могут быть только они. Потом выкупаешь её у государства или у других дворян. Цена планеты от 600 до 900 миллиардов кредитов. Может и больше триллиона стоит. Это нужно судить по её местоположению и доходу, который она приносит. А есть ли планета на территории фронтира? Нашел, что ли? Да не напрягайся, там их только категории А, пять сотен точно есть. Причем это только те, о которых известно. А сколько неизвестных? Не знаю. Никто не знает. Так что в этом случае решается все легче. Находишь какого-нибудь владельца планеты, платишь ему пять тысяч китов, и он производит тебя в ненаследуемого дворянина. Потом регистрируешь ее в регистрационной палате гражданского флота, «Есть там такой отдел. Платишь 10 тысяч китов и все. Планета твоя. Только я бы не советовал этого делать. Деньги, даже если они у тебя есть, все равно, что на ветер выкинуть. Причина не покупать. Засветишься, да и не сможешь защитить ее. Империя только регистрирует, а защищаешь ты свое имущество сам. Если нашел планету, сделай так, чтобы ее не нашли и используй. Я знаю, что говорю». Хотя если Антран расширит свои границы, и твоя планета окажется в безопасной зоне, то сразу станешь очень богатым человеком. Ясно, спасибо за совет. Я подумаю. Мы решили на море слетать. Ты с нами? Нет, извините, у меня дела, которые надо решить. Ну, тогда всего хорошего. Распрощавшись с новыми знакомыми, я сел в шаттл и направился в столицу в один из её деловых районов. Воздушный коридор мне выделил и скин столичного аэропорта. До обеда я занимался покупками и, забив ими до предела катер, полетел к Волчонку, чтобы разгрузиться. Потом собирался встретиться с сестрами Бьянки. Они сейчас находились в небольшом городке на другой стороне планеты. Видимо, это был их родной город. «Сделал, что планировал?» – спросил Быков, управляя дроидами, разгружавшими катер. С планетой глухо, лучше так жить, а вот с сельскохозяйственным инвентарём проблем не было. Я даже дроиды купил, и ещё два флайера и крепкий пятикомнатный дом модели Построй сам со всеми коммуникациями. Их позже доставят. Про зерно я уж и не говорю. Хоть так. Причиной моего интереса к планетам как раз и был быков, изучая результаты сканирования той системы, где мы набрали столько добра. Он нашёл отметку, что планета эта класса А, и что там когда-то размещались тыловые службы флота. Да и смотрелась она со стороны как Земля, с зелёными континентами и синими океанами. Когда 4 эскадры 6-го флота были фактически уничтожены в той системе, тыловые службы успели эвакуировать, так что людей там не должно быть. Я не говорю, что там никого нет, просто не должно быть. Вот я и решил найти какой-нибудь уголок девственной природы и построить дом, чтобы было где спрятаться и спокойно жить, дальше летая по космосу. Для охраны я собрался отремонтировать большую часть разбитых кораблей, чтобы они не допустили чужих к планете, создав из них оборону. Вот и весь план. Зато там меня никто не найдёт, так сказать, убежище на крайний случай. Вот такие у меня планы на тайную базу. Всё закончили. Можешь лететь к подружкам? Оле и привет. Напутствовал меня Быков. Угу. Катер вывалился с лётной палубы и, развернувшись, стал облетать планету, чтобы сесть в назначенном месте. Сёстры б я вёз подарки. Встретили меня тепло, искренне порадовавшись подаркам. Только Оля сильно покраснела, когда я ей передал привет от Быкова и подарок от него лично красную комбинацию. У девушек в пригороде был дом, оставшийся от родителей, которые они не продавали. Вот в нём мы и отметили моё возвращение. Были танцы под ночным небом на местной дискотеке и даже драка. Правда, пришлось немного скрывать свои способности, так что и мне пару раз прилетело. Зато это здорово, когда о тебе заботятся три красавицы. Узнал новость, что Милу бросил Орен, посчитавшей, что её успели попользовать работорговцы, чего в действительности не было. В общем, этот день мы провели отлично. Девушки, как мне сказали, отдыхают уже шестой день, решив на пару недель оставить космос без их красоты. Вот такие дела. Когда мы в три часа ночи веселые вернулись из дискотеки домой, то пока Оля и Мила готовили мне отдельную спальню, Жарин пригласила посидеть на веранде. Хорошо, что они воспринимали меня как старшего брата. Пустоголовых девчонок для утехи вокруг во множестве бродит, А друзей у меня, почитай, кроме них, и нет. Жарин, вы так и летаете на этих фартах? Да, мы все еще копим на базы для среднего пилота. Знаешь, я могу вам в этом помочь. У меня образовались некоторые средства, так что можете ими пользоваться. Сколько вам там надо? 90 тысяч кредитов не хватает, чтобы стать серьезным пилотом. Давайте я дам вам 400 китов. Это позволит установить базы не только тебе, но и сестре. будет замена и подстраховка на всякий случай. Мало ли что в жизни бывает. Под какой процент? Без процента. Будут деньги отдадите. Не будет, да и фиг с ними. Нет, мы так просто не можем. Ой. Деньги на счёт пришли. Да, только что сообщение получила. Спасибо. Советую, когда закачаете базы, лечь в обучающую капсулу с разгоном. Корпорация Нейросеть предоставляет такие услуги. 10 дней обучающей весны и базы подняты для прохождения сертификации. Хотя тут, наверное, больше уйдёт. Я задумался, припоминая, сколько сам учил. Да, придётся вам ложиться в капсулу два раза по 10 дней. Зато после этого ты уже будешь сертифицированным пилотом, пройдёшь все проверки. Спасибо за совет, с благодарностью ответила девушка. У меня на крейсере стоит такая капсула, так что я знаю, что говорю. сам постоянно вместо сна повышаю свои знания. У меня уже 11 баз поднятых до пятого ранга. А это было не просто, поверь мне. 11? Но как? изумилась девушка. Постоянная учёба без сна и отдыха. Правда, я один раз чуть не надорвался от передозировки разгоном, но сейчас уже слежу за своим состоянием. На Волчонке теперь полноценный госпиталь с диагностом, так что проблем с этим нет. Ты меня удивляешь всё больше и больше. Закончили уже? спросила она у появившихся сестрёнок. Пойдём, я покажу тебе твою комнату. Следующим утром я распрощался с девушками, так как знал, что улетают на долгий срок. Вернулся на волчёнок и, отойдя подальше от планеты, рассчитал координаты и прыгнул к системе погибших кораблей. То мне нравилось в нужной мне системе, так это то, что из гипера можно выйти только у маленькой красной звезды, как я это делал в прошлый раз, и нигде больше. То есть система как транзитная для прыжков пролетающих мимо кораблей, но ну никак не годилась. Да и у красной звезды выходить тоже было опасно. Мощное излучение, идущее от неё вблизи, может просто сжечь корабль. Никакие щиты не помогут. Да, я рисковал, выходя тут в прошлый раз. Малейшая ошибка, и прости, прощай. Поэтому сейчас решил поступить проще: прыгнуть в соседнюю систему, так как она безопасна, пересечь её, составляя карту и войти уже в свою. Но ну а дальше меня ждёт долгая и кропотливая работа по пробиванию дороги через полуживые враждебные корабли к вожделенной планете. Нужно будет сперва просканировать всю систему, составить схему размещения мёртвых и полуживых кораблей. Пометить живые антарские корабли. Кодов к ним у меня всё равно нет. Потом там, где больше своих пробивать дорогу. Безопасность системы я начну строить чуть позже, когда устроюсь на планете. Иначе всё это лишено всякого смысла. Чисто, сообщил Быков. В данный момент он отвечал за сканер. Обнаружено возмущение пространства. Похоже, за минуту до нашего выхода кто-то ушёл в гипер. По размеру кругов похоже на что-то тяжёлое. Вряд ли это средний корабль. Кроме этого обнаружено 37 мёртвых кораблей. Всех не видно, но несколько опознано. Похоже, бой и сюда докатился из соседней системы. Живые есть? Нет, только голые ободранные корпуса. Похоже, тут кто-то неплохо поживился. Фиксирую корпуса двух кораблей пятого поколения, тоже почищены. Это или пираты, или мусорщики. Склоняюсь к первому варианту. Добычу не поделили. Хорошо, продолжай сканирование системы. Да, сканирую. Так как мы вышли из гиперы левым боком в нужную нам сторону, я, не сбрасывая скорость, довернул маневровыми движками и начал разгоняться к цели полёта. Думаю, часов через 5 мы будем на месте. Чем ближе мы подходили к нужной системе, двигаясь мимо местного светила, тем больше кораблей нам встречалось. Из более чем 100 единиц 18 оказались живыми, причём три из них были антарскими и при приближении попытались пульнуть в нас плазмой. А вот 12 из 15 кораблей бывшего шестого флота ответили на коды и стали для нас дружественными. Ничего, чуть позже возьму их на буксир и утащу к планете. Будут у меня неподвижными огневыми точками. Благо и материалы, и технические комплексы для этого есть. Старшим над всем этим я поставил Быкова. Именно поэтому последние 3 недели с его стороны тишь да гладь, ни приколов, ни розыгрышей. Планирует, как будет ремонтировать корабли и создавать оборону, последнее совместно с лейтенантом. Вышли из гиперы мы в 5 вечера по корабельному времени, поэтому пока доползли до нужной системы, на корабле уже царила ночь. Загнав волчонка под развороченный корпус транспорта, я велел лейтенанту бдеть, а сам пошёл спать. Пробивать проход к планете начну завтра. Как говорится, утро вечера мудренее. И как нам мимо них пройти? Как раз в самом узком месте перегородили, прячась за огромным корпусом развороченного линкора. Мы с помощью разведывательных зондов рассматривали два антарских корабля, что непреодолимой стеной встали у нас на пути. Расстрелять ракетами и вся недолга, предложил лейтенант. Общение с Быковым на тебя дурно влияет, недовольно ответил я. Зачем портить то, что может послужить? Тот линкор, кроме кормы, почти не пострадал. Если ввести его в строй, он станет отличной орбитальной крепостью. Конечно, разгонных движков у него нет, снесли Да и отсек с гипердвижком пострадал, но, видимо, реакторный цел, раз он все еще живой. Самое обидное, что за ними никого, путь к планете свободен. Блин, три недели уже колупаемся. Значит, надо как-то на них доставить дешифратор. Надо как-то на них доставить дешифратор, как эхо повторил я за лейтенантом. Вот ты пока и подумай, время обеденное, через час доложишь». Я отвёл Волчонка чуть назад и стабилизировав крейсер, направился в кают-компанию. У меня сегодня день рождения, и Люба приготовила какой-то сюрприз. Всё-таки 22 года исполнилось. В кают-компании, пока я 5 часов пропадал в рубке, восстанавливая и вводя в строй антарский крейсер, Люба создала праздничную атмосферу. Всюду гирлянды, шары, конфетти, а на большом столе праздничный ужин. Празднику долся. Это только лейтенант охранял нас, не отвлекаясь, остальные поздравили от души. Сегодня я решил больше ничего не делать. Можно и отдохнуть после стольких дней непрерывной работы. Утром следующего дня я прошёл в рубку. "Ну что, архаровцы, есть какая идея?" спросил я, усевшись в кресло. "Провести разведку боем с помощью разведзондов. Мы их много с разбитых кораблей насобирали". Потом, после анализа данных, произвести выброс дешифратора с помощью штурмовика в пробоину Линкора. Вместе с ним сбросить пяток штурмовых дроидов для защиты дешифратора. Ну, а там они сами справятся. Линкор наверняка полудохлый, как и другие корабли. План мне нравится, приступаем. Пусковые выбросили два зонда, которые понеслись в сторону Линкора. Тяжёлый крейсер, что висел рядом, мы пока не рассматривали. Хоть он и был живым, надо сперва с линкором разобраться. Четыре малых турели ПКО действуют, азартно закричал лейтенант. Остальные на вид целые, но, видимо, на них не хватает энергии. Всё, это был последний зонт. Всё ясно, этот бок прикрыт не так плотно. Да и раз турели задействованы не все, с энергией у Искина действительно проблемы. Прапор, готовь борт 2. максимально его облегчи, на бомбовые держатели подвесь дешифратор и пять штурмовых дроидов. Их к тебе скоро быков приведёт, связавшись с скином лётной палубы, велел я. Через 20 минут с лётной палубы сошёл штурмовик под моим дистанционным управлением. Покрутившись рядом с волчонком, чтобы привыкнуть к тяжести дроидов, я разогнался и выскочив из-за корпуса мёртвого антранского линкора, понёсся к живому антарскому. Когда я оказался в зоне действия его ПКО, то пошёл противозанитным манёвром, бросая штурмовик то вправо, то влево. Хорошо, что у Ленкора только противокорабельные ракеты остались, иначе хана, прорычал я, уходя из густка плазмы. Пройдя впритирку с бортом Ленкора, я сбросил дроидов, которые, цепляясь за выступы, скрылись в большом проломе. Более чем уверен, его проделал тот самый линкор, за которым мы прячемся. Чёрт! скором воскликнули быков и лейтенант. При возвращении я нарвался на сгусток плазмы, и мне снесло плоскость, из-за чего машину начало сильно болтать. Наконец, преодолев 300 км, борт номер 2 попал в заботливые руки прапора, который его разберёт, починит и заново соберёт. Ну всё, откидываясь на спинку кресла и вытирая рукавом пот со лба, сказал я: осталось только ждать. Можно пока за это время проверить обороноспособность тяжёлого крейсера, предложил Игорь. Мы, конечно, если возьмём под контроль линкор, сможем мимо него протиснуться, но всё-таки лучше взять его под контроль. Пока не захвачен линкор это бессмысленно. Он перехватит зонды, остановил я заработавшегося Искина. Тогда ждём. Да, тогда ждём. Жаль, расстояние большое, нет ретранслятора, чтобы управлять дроидами отсюда. У нас же есть зонды-ретрансляторы, кажется, штук 6 с того крейсера, припомнил Игорь. Да металлолом это, а не зонды. Я и взял их в надежде собрать из шести пару работоспособных. Кстати, пока есть время, пойду ими займусь. Спустившись в набитый разными полезными ништяками трюм, я взял под своё управление технический комплекс и занялся разборкой зондов. Будем надеяться, что если внутренняя служба безопасности Ленкора дохленькая, то наши прорвутся в рубку и взломают коды и скинов. На это у них уйдёт по примерным прикидкам от 15 часов до 2 суток. Хотя первым делом дешифратор просто должен извлечь скины из шахт, так быстрее отключить Ленкор. Как я уже говорил, за последние 3 недели мною было взято под контроль 18 живых кораблей. Да что там живых? И скины как могли поддерживали ресурсы реакторов? Но выработанное топливо и все запчасти за 100 с лишним лет те были на последнем издыхании. Фактически для обороны планеты эти живые корабли были непригодны. Что я делал, когда передавал коды и брал их под свой контроль, просто отключал их, а оборону создавал из разбитых кораблей. Например, находил крейсеры с попаданиями в жилую палубу и расстрелянными разгонными движками. Корабль мёртв, потому что и основные, и резервные энерголинии повреждены. Реактор экстренно заглушен, что означало фактически его консервацию. Дешифратор даже не взламывал и скины этих кораблей, так как у меня были коды. Он авторизовывал меня как пользователя, и я, как владелец, включал их в оборону, запускал реакторы, восстанавливал энерголинии и маневровые движки. чтобы новоявленные артиллерийские батареи имели хоть какую-то подвижность. Кроме того, по мере возможности менял повреждённые пусковые, а в некоторых случаях и артиллерийские башни. В общем, восстанавливал их боевые возможности по максимуму. Так я восстановил 18 крейсеров, причём у четырёх работали щиты. Так что спина у меня была неплохо прикрыта. Эти 18 кораблей фактически контролировали четверть орбиты планеты. Кстати, надо будет дать ей имя. Старшим обороной этого участка я поставил мощного искина седьмого поколения с тяжёлого крейсера модели Вулкан. Как только он разобрался с обстановкой, то стал командовать своими подвижными батареями, как их называл. Он, конечно, не такая личность, как восьмое поколение искинов, но руководить мог свободно. Более того, удалось найти фактически разорванный пополам носитель малого класса. Лётные палубы, конечно, были уничтожены, но в запасниках носителя было обнаружено 16 истребителей, которые я и ввёл в строй, передав под управление Искина, получившего имя полковник. Теперь у него были гончие. Конечно, человек-пилот спокойно уделает звено таких истребителей, пилотируемых Искинами. Но я и не собирался их бросать против целых противников. Нет, только на добивание. Конечно, для истребителей нужно топливо, а его осталось не так много. Время, да и попадания в баки других технических жидкостей сделали большую часть запасов непригодными. Но кое-что мы собрали. Вот такие дела. Так что, чтобы выйти к планете, мне осталось пройти всего два антарских корабля. Есть отклик, крикнул Игорь. А? Что? Заполошенно завозился я в пилотском кресле, где дремал в полглаза. Есть отклик, повторил Искин. Полчаса назад мы выпустили один из реанимированных нами зондов-ретрансляторов, и сейчас он, видимо, достиг зоны устойчивого сигнала. Быстро, с помощью нейросети, выйдя на зонд, я принял доклад от дроидов. Все 8 искинов уже были извлечены из своих шахт. Ленкор стал недееспособен. Более того, дешифратор уже взломал один из кин и начал взлом второго. Причиной, почему это заняло столько времени, оказалась бронезаслонка, перекрывшая вход в рубку. Прервав его действия, я велел выдвигаться к ближайшему пролому, чтобы забрать их. Сам же мысленно вышел на лётную палубу, где был подготовлен к вылету борт номер 1, и выведя его на оружу, дистанционно погнал к беззубому ленкору. Пока я подбирал дроидов, Игорь и лейтенант, выпустив разведзонды, проверили состояние тяжёлого крейсера и выяснили, что энергии у него совсем мало. Из 40 уцелевших турелей огонь открыли всего шесть. Видимо, и скину хватало энергии только на такое количество пушек. Эти зонды были уничтожены, поэтому штурмовик шёл за второй волной. В этот раз, оставив ретранслятор на полдороге между волчонком И этим последним крейсером на пути к планете Надежда. Да, я придумал имя для планеты. Была мысль о расстрелять крейсер ракетами. Благо расстояние плёвое. Однако больно уж неудобно он висел, слишком близко от планеты, как бы его ни сдвинуло, и он не рухнул на неё. Хотя, конечно, так и так упадёт. Слишком уж орбита низкая. Так что и получалось, что лучшее решение отключить управляющие и скины, как мы это проделали на Ленкоре. Штурм어 сразу не задался. И скин крейсера выстроил прямо-таки огненную стену, ловко перекидывая энергию с одного орудия на другое. А когда два зонда были уничтожены, вдруг орудия ПКО крейсера замолчали. Похоже, он всё, что было использовал, все крохи энергии. Да, согласен. Видимо, реактор встал. Однако я всё равно вёл штурмовик против азинетным манёвром. Стыковка и проверка показали, что последний ещё живой реактор от излишних нагрузок действительно вышел из строя. Как только искины были извлечены из шахты, я вывел Волчонка из-за корпуса Ленкора и повёл его к крейсеру, где, забрав на славу поработавшие дроиды, стал на нижней орбите, рассматривая планету с её зелёными степями, голубыми океанами шапками льдов в горах. Планета действительно была красива. Жаль только, что на ней мало суши, больше океанов. Всего два больших континента вроде земной Австралии с 300-километровым проливом между ними, да огромное количество островов. Один из континентов был прямо под нами, другой едва виден, находился слева. Что беспокоило, так это что по непонятной причине ближайшие к планете корабли были стабилизированы именно к планете, а не к пространству. Ну что, полетишь? тихо спросил Быков. Нет, вечер же. Сперва хорошенько высплюсь, потом выберу пару мест получше и спущусь. Буду смотреть места для моего будущего дома. На то время, что я сплю, у меня для вас есть задание. Нужно будет обнаружить наземный космопорт и постройки тыловых баз. Вряд ли это получится, обычно их маскируют, а вы попытайтесь. Кстати, скоро стемнеет, солнце уходит за планету. Успейте провести съёмку. Сейчас планета близко, качество изображения будет просто отличным, хотя там и вечернее время. Жаль, что ещё живые корабли не дают облететь планету. Утром полусонно шлёпая босыми ногами по тёплому полу, я прошёл в ванную и после всех водных процедур бодрячком поскакал вниз в кают-компанию. Можно, конечно, кушать и у себя в апартаментах, droid steward доставит заказ, но мне нравилось сидеть в этом огромном помещении под лёгкую музыку с кадрами подводного мира на огромном визоре, сделанными мной лично на дубе. Промокнув салфеткой губы, выученная база с аристократическими замашками вбила в меня утонченные манеры на уровне рефлекса. Я взял бокал с великолепным эолийским и, полюбовавшись игрой света в янтарном напитке, сделал глоток. «Божественно! Игорь, что там у нас с надеждой?» Меня немного напрягало молчание и скинов, но я держал марку. «Черт!» – грустно сказал Игорь. «Проблемы?» Насторожился я из расслабленного состояния, переходясь в боевую трансформацию. Это не проблема, это беда. Я технический комплекс продол. Чего? не понял я, поставив на столик бокал. Парим мы заключили, когда ты про планету спрашивать будешь. Кто победил? отойдя от шока, деловито спросил я, возвращаясь к прежнему состоянию. Я засмеялась Люба. Остальные что поставили? быков, боевого дрона, что восстанавливал в трюме, а легитенант торпеду, на которой надпись Смерть антарцам, ту, которую он последние 2 недели холил и лелеял. "Ничего, легитенант, ещё отыграешь", сказал я на тяжёлый вздох легитента, понимая, что значит потерять любимую игрушку. Какие хоть условия это были? Игорь поставил на то, что ты спросишь про надежду ещё в спальне, когда проснешься. Начала прояснять довольно люба. Лейтенант, что после душа. Быков в рубке, а я в столовой. А что это наш глаз народа молчит? Андрей, ты чего затих? С любопытством спросил я. Не мешайте, я переписку Любы и Дениса взламываю, то есть взломал. Теперь расшифровываю сообщение, что было отправлено час назад. Есть. Так, так, так. И не стыдно вам, Любовь Михайловна, прибегать к таким грязным штукам? А вы, Денис Геннадьевич, почему пошли на поводу у этой нечестной женщины? Тебе бы предложили в последний месяц готовить как императору. Посмотрю, как бы ты продержался, смущённо буркнул я. Так она что, договорилась? прозрел Игорь. Отдавай выгрыз Шуллер. Фиг тебе, что упало, то пропало. Хихикнула несколько не смутившаяся Люба и затихла. Попивая вино, я с лёгкой улыбкой слушал с клокуи скинов. Да ладно вам, будет и на вашей улице праздник. Лучше расскажите, что успели узнать по планете. Там показывать надо. Выведен на экран главного визора кают-компании. Ага. На огромном экране визора вместо двух золотистых тритонов, которых я снимал на дубе, появилось изображение планеты, уже разбитой сеткой на квадраты. Первым делом скажу, что планета обитаема, что видно в шести квадратах. Там крупные поселения и даже несколько замков. Откуда там люди, если тыловые службы эвакуированы? Ты был прав, ответ довольно прост, можно сказать, даже демонстративен. Видишь, на площади этого приморского городка памятник спасательной капсуле, задумчиво закончил я. Как думаешь, сколько выжило экипажей кораблей? «Ну, мы в космосе видели сотню расстрелянных спасательных капсул, и наших, и противника. Ты еще ДНК брал для освидетельствования, как из кораблей. Думаю, человек 500-700 выжило, сев в капсулах на планете. За сто лет тут возникла новая культура. Сам же знаешь, после этой бойни, что наш флот, что Антарский, не скоро отправились от ран. И возвращение в эту систему посчитали нецелесообразным. Ничья тут была». И женщины были почти во всех экипажах. Да, думаю, ты прав. Это выжившие обоих флотов и их потомки. Интересно, как они тут живут и какое у них есть оружие? Думаю, только лёгкое ручное из личного вооружения. Спас капсулы может десяток истребителей Атмосфера Космос. Другие тут не сядут. Вернее, сядут, но уже потом не взлетят. Что ты хочешь делать? С подозрением спросил Игорь и чтобы отвлечь меня сказал Смотри, какую мы тебе живописную долину нашли. И главное, туда никто не проберётся со всех сторон горы. Да, это то, что мне нужно, через 5 минут сообщил я после детального изучения долины. И водопады, и озеро, и хвойный лес, в общем, самое то. Мы даже продумали, как сделать так, чтобы нас не было видно с орбиты, сказал Игорь. Систему маскировки продумал лейтенант. Наброски есть? Да, вот они. Неплохо, неплохо, изучив присланные файлы, пробормотал я. Какие у тебя планы? Мне показалось, дыхание затаил не только Игорь, но и другие искины. Хочу посмотреть, чем же вот люди на моей планете. Ага, я выиграл, довольным тоном сообщил Быков. Да вы издеваетесь, что ли? Уже по-настоящему возмутился я. Что на этот раз? А что такое? Задание мы исполнили. «Ты спишь, нам скучно стало. Вот Быков и предложил», — за всех ответил Игорь. «Да, хотелось в наш дружный коллектив добавить сплоченности и веселья», — сказал Быков. «Фиг с вами. Значит так, спускаюсь на планету, когда снова наступит ночь, а то увидит. Ночью еще ничего, к тому же на катере есть система маскировки». «Кого с собой возьмешь и что делать нам?» — деловито спросил Игорь. обоих телохранителей и боевого дрона. Вам задание подвесить ретранслятор, а то расстояние большое, и за короткий срок установить в долине дом, провести коммуникации и всё это замаскировать. Операция на Быкове. Все нужные программы по стройке я ему установил. Не забудьте про замаскированную площадку для шаттла или челнока. Система безопасности? Деловито спросил Быков. Будет на искене, что мы сняли с последнего кресера. Программы для него у меня в сейфе. Чуть позже займусь заливкой. Он будет управлять домом и системами вооружения. У нас только два комплекса наземной системы ПКО. Видимо, это то, что успели эвакуировать с Надежды. Ну и два десятка турелей ближней обороны. Да и им не так много. Мины можно установить на тропах и в тех местах, где можно попасть в долину. Жаль, что боевой дрон у нас всего один. Андрей, когда восстановишь ещё 3? Запчастей нет, я одного-то собрал из 4. Ладно, в будущем поможем этой проблеме. Значит, план такой. До темноты я занимаюсь подготовкой к высадке и постройке дома. Вы только последним. Спускать материалы как будем? спросил Быков. Челноком или ботом? Я восстановил два бота, вот их и используйте. Трюмы у них большие, раза в 3 больше, чем у челноков. Так что используйте их. Тем более, что на обоих стоит вооружение. Хорошо. А у меня вопрос, влез лейтенант. Как ты собираешься использовать дроидов? Ведь местные сразу сообразят, кто это. Выживших в этой битве должно остаться немало. Большинство команд было от 20 до 40, и 100 лет для них не срок, хоть они и полжизни тут прожили. Дрона оставлю у катера, пусть охраняет. А эти охранники, если забыли диверсанты, будут сопровождать меня издале, если что вмешаются. А сам тоже не пальцем сделанный. Вон сколько в виртуальном тренажёре провожу, навыки нарабатываю. Так что постоять за себя смогу. А с одеждой определился, могут ведь и не принять за своего. Ну-ка, приблизь изображение с перва селян, потом горожан. Посмотрю и сравню. В течение 20 минут мы все вместе спорили над фасонами одежды разных слоёв населения Надежды. Старый комбез техника самое то, упрямо стоял я на своём. Мы их видели всего на троих, напомнила Люба. Но ведь ходят же, люди на них не оборачиваются, возразил я. Значит, всё, я решил. Вы занимайтесь долиной, э, Люб, сделай дом уютным. Ладно уж. Спасибо, О чём это я? Ах да, я сяду вот тут у этого лесного массива. Там и катер можно спрятать, вот, а враг глубокий. И до городка недалеко. Присмотрюсь, послушаю, чем люди дышат, там определюсь. Если что, у меня будет прямая связь с сержантом и капралом, выручат. План неплох, согласился за всех Игорь. Да ладно, перечисли лучше мне всю наземную технику, что мы нашли на разбитых кораблях. Может, ещё что можно использовать? «Э-э-э, из атмосферной техники два штурмовых бота, что мы будем использовать для перевозки грузов. Потом три челнока, как и боты, пристыкованы к шлюзам. Катера, истребители и штурмовики мы не стали брать, оставив на месте. Комплексы наземной защиты ПКО, турели непосредственной обороны. Земельная и горнопроходческая техника. Ею бункера и базы копали. Четыре боевых дрона». Правда, восстановили только один, но зато на сто процентов. Вроде всё, но кроме лёгкого ручного вооружения, которым ты с маниакальной страстью забивал наш арсенал. Был десяток танков в транспорте, где мы всю эту наземную технику обнаружили, но они после попадания крупного калибра в трюм сплавились в один железный ком. «Теперь точно всё», — доложил Игорь. «Не густо. Ну ладно, будем работать с тем, что есть». Дальше началась долгая, но плодотворная работа. Когда мы закончили, наступила ночь, а видимая часть планеты была практически полностью исследована. Ведь сдвинуться мы не могли. В 500 км по бокам ещё живые антарские кресера. Прямо по курсу живой торпедоноситель. Он хоть и наш, но коды гад не принимает. Хрен его знает, остались у него торпеды или нет, нам и одной хватит. А за кормой ещё два антарских крейсера. Вот и приходится висеть на определённой орбите, где безопасно. То есть под нами был материк, где на берегу пролива находился заинтересовавший меня город, а сильна ливе это та самая долина, моя будущая тайная нора. Были степи, были леса, деревни, реки, в общем, обычная планета. Вот только другую сторону мы изучить пока не успели. Хотя Игорь пару часов назад и отправил два разведывательных зонда с разных направлений. Скоро картинка будет у нас на мониторах. Кроме всего прочего, мы обнаружили следы падения кораблей. Визуально насчитали 23, но сколько их в океан плюхнулось, фиг его знает. Я выхожу, сообщил я Искинам. Мой катер, забитый под завязку нештаками, приподнялся на лётной палубе. и стал медленно выплывать в открытый космос. "Не по уху", хором ответили они. "К чёрту". Осторожно пролетев мимо открытого трюма, где суетились технические дроиды, загружая второй борт, первый уже был загружен. Я наклонил нос катера и стал спускаться в верхние слои атмосферы. Когда я вошёл в атмосферу, слегка потрясло. Наверху оказалось были сильные ветра и турбулентность. Однако я продолжал держать нос к земле, стремительно снижаясь, почти падая. Когда до поверхности океана осталось не больше километра, перевёл катер на планирование и, используя набранную скорость, полетел к побережью, поглядывая на датчики, показывающие критический нагрев обшивки. Нагрев обшивки скоро снизился до нормы, но я всё равно шёл на 100 м от поверхности океана. и на скорости в тысячу километров в час. Вот внизу промелькнул деревянный корабль с шапками парусов, и скин катера успел определить по излучаемому теплу, что на вахте было семь человек. Городок мы облетели стороной. Дальше я снизил скорость, углубившись в континент на сто километров, развернулся и, вернувшись к побережью, сел в намеченный овраг. Был он глубок и сверху почти прикрыт деревьями. Сержант Капрал, наружное наблюдение, скомандовал я. Охраняйте нас, пока я маскирую катер и создаю оборону. Пока оба универсальных дроида охраняли нас с обоих склонов Аврага, я вывел из трёма боевого дрона и передал его под командование Иски на катера, так как своего у него не было. Раскидав датчики наблюдения и сигналки, я включил всё это в общую сеть. И пока технический дроид натягивал маскировочную сеть, входящую в комплект каждого катера подобной модели, всё-таки разведывательная. Я поднялся на склон с помощью копрала и проверил эфир. Чисто. Как только маскировка была завершена и искин катера доложил, что оборона работоспособна, я поправил за спиной старый десантный ранец и скомандовал: "Вперёд!" Прежде чем сесть, я проверил округу сканером, настроенным на поиск живых существ. Он показал, кроме множества животных, пару моментов. В одном месте у костра устроилась пара путников. Они подалёку от места посадки встал на ночёвку обоз. Пройдя по лесу 3 км и выйдя на дорогу, я глубоко вздохнул и направился в сторону города, изредка почёсывая зудящее после прививок плечо. Обоз остался за спиной в 8 км. А вот до путников шагать километров 10 не меньше. Энергично топая в их сторону, я снова мысленно пробежался по своей экипировке. Вместо старого технического комбинезона, вроде того, что видел на некоторых горожанах и сельчанах, на мне был антарский боевой костюм диверсанта. Мы его нашли в запасниках тяжёлого антарского крейсера. Кроме рабочей аптечки и интегрированного броника, он имел функцию хамелеон, то есть мог менять структуру покроя. Ничего серьёзного, но на боевой костюм уже не походил. Можно было выбирать разные варианты. Правда, всего 7. Сейчас на мне был по виду камбес не по размеру, старые десантные ботинки и рюкзак за спиной. В складках камбеза пряталась кобура с лёгким бластером. Более мощный просто не спрячешь. На поясе только вибронож и фляга. Зато если откинуть боковой клапан рюкзака, у меня в руках окажется четырёхствольный тяжёлый армейский бластер. Одна батарея которого способна дать достаточной энергии, чтобы выжечь половину этого городка. Запасные батареи я не забыл, так что можно уничтожить весь город. Кроме бластера, был ещё армейский шокер и средства связи с Волчонком. В самом рюкзаке лежали вещи на продажу. Пара коммуникаторов гражданского образца с кристаллами памяти, там были фильмы, несколько комплектов повседневной мелочёвки, которой наверняка тут не хватает. Ну и сухпай из нескольких отрезов дубовской ветчины, копчёного сала и свежих лепёшек. Больше просто не брал, не зачем тащить лишние вещи. Оба телохранителя наблюдали за мной и обстановкой со стороны. Сержант скользил по опушке метрах в 200 впереди, капрал следовал сзади метрах в 50, выполняя непосредственное сопровождение. Через опцию мыслей связь я видел всё то же, что и они. Двигались мы по опушке леса, в котором оставили катер, пока не вышли к возделанным полям. Буквально спустя 3 км у дороги показалась рощица из шести высоких деревьев, у корней которой втлели угли костра и виднелись лежащие тела двух путников. Похоже, они оба спали и о безопасности даже не думали. Достав шокер, я дважды выстрелил. Путники продолжили спать, только сон у них стал гораздо глубже. Мысленным приказом сделав подошвы ботинок мягкими, чтобы они не оставляли следов, я подошёл к путникам, доставая на ходу аптечку. А что это второй связан, пробормотал я. Через час я знал весь расклад по местным реалиям. В принципе, этого можно было ожидать, пробормотал я, достав из рюкзака средство связи, похожее на большой браслет, надел его и активировал. Что-то случилось. Тут же донеслось из динамика. Это был Быков. Есть информация о местной обстановке. Мы слушаем. Значит так, выжило членов экипажей чуть больше, чем мы рассчитывали. Почти полторы тысячи, если считать обе стороны. Были воины из-за еды и женщин, пока не образовалось два государства, которые существуют вот уже 70 лет. В одном существует работорговля, а в другом нет, я прав? Спросил Игорь. в точку. А теперь вопрос: в каком из этих государств мы? В аналоге Антарского или Антранского? В полях работали люди, была охрана. Ха, в Антарском? В точку. Мы попали к рабовладельцам. Я тут двух путников встретил. Один хозяин, другой связанный раб. Нейросетей у обоих нет, хотя у некоторых, их ещё называют старые, они есть, и они могут пользоваться некоторыми уцелевшими механизмами. А так обычно мир с людьми, скотившимися в средневековье, где механизмы высокоразвитой цивилизации соседствуют с вещами, сделанными уже тут. Оружие, правда, у них уже огнестрельное, причём есть автоматическое. Вон у хозяина на ремне револьвер с самовзводом. Ладно, я затираю память этим двоим и возвращаюсь к катеру. Освобождать не будешь пленника? Думал, но слишком много мороки. Тут найдётся, кому его освободить. Хотя «Введу ему одно лекарство, и мальчишка очнется на три часа раньше своего хозяина, как раз на рассвете. Если он не дурак, то заберет оружие, сумку с провизией и рванет в лес», – пробормотал я, ослабляя узлы на руках раба. Это был совсем молодой парень, лет примерно пятнадцати, которого два года назад в приграничной стычке взяли в плен и продали в рабство. Он сам мне это рассказал под воздействием специальных препаратов «Раб». и подтвердил, что сбежал бы при любой возможности. В город, значит, уже не пойдёшь, спросил Игорь. А смысл? Нет, я думаю, слетать на соседний континент. Там и посмотрю, что за народ живёт из нашей империи. Может, помощь предложу, военную. Тебе виднее. Что там с моей долиной? спросил я и осмотрелся, всё ли так, как было перед нашей встречей. Всё было в порядке. Поэтому я развернулся и направился обратно к катеру под охраной телохранителей. Вот и сели нормально. Сейчас идёт выгрузка вооружения, всё согласно плану. Идём даже с опережением графика. Хорошо, я чуть позже свяжусь с вами. Принято. Отключив связь, я убрал браслет обратно в рюкзак и, любуясь ночным небом, быстро зашагал по дороге обратно к лесу. К катеру я вернулся быстрее, чем достиг путников, так как не делал круги, обходя лес по дороге, а пошел по навигатору напрямую. Несмотря на то, что начало светать, я быстро собрал раскиданное вокруг охранное оборудование и, взлетев и обогнув городок, полетел через океан к другому континенту, где и располагалась Республика Тонь, в которой жили уцелевшие экипажи 6-го флота и их потомки. Количество граждан республики, получившее имя первого правителя флаг-командора Тонь, ранее командовавшего левым крылом третьей эскадры крейсеров, достигало к этому времени почти 40 тысяч человек. Флаг-командор Тонь был самым старшим по званию из выживших военнослужащих 6-го флота.